Глава двадцать шестая. Он позвонил восемнадцатого декабря. Узнав, что Йоль чаще всего празднуется не двадцать пятого, а двадцать первого декабря, он испугался, что, несмотря на прекрасный обычай, его визит воспримут как наглое вторжение. «Лучше явиться на пару дней раньше», — рассудил он, — «так надежнее». Дверь открыла свинья в кухонном фартуке. Руки ее были в муке. «А, это ты», — сказала она и пошла в кухню. Каспар последовал за ней. Она раскатывала на столе тесто и, продолжив свое занятие, через минуту придала тесту приблизительную форму Франции на карте, близкую к квадрату с извилистыми линиями побережья и границ. «Чего тебе?» — спросила она, отложив в сторону скалку и опершись на стол. У него по щекам катились слезы. Много лет назад Бергит однажды в субботу перед Рождеством пекла праздничное печенье, и тогда раскатанное тесто тоже напомнило ему очертания Франции. Он сказал ей это, и она рассмеялась. Каспар помог ей тогда, смазал противень маслом и сунул его в духовку. Он был счастлив». Он не знал, что эта затея с печеньем была для нее лишь причудой, забавой, которая больше ни разу не повторилась, что для нее это было просто своего рода обещание в будущем всегда праздновать его любимое Рождество только с ним. Для нее самой этот праздник ничего не значил, она не хотела никаких елок, свечей и подарков, и тем более ходить с ним в церковь. Поскольку ему это всегда причиняло боль, Совместное предрождественское кулинарное действо порадовало его вдвойне. Почувствовав прилив острой нежности к Биргет, фартуке с белыми от муки руками, с заколотыми волосами, с раскрасневшимся сосредоточенным лицом он обнял ее. Биргет развеселила эта неожиданная ласка и его перепачканное мукой лицо. «Извините», — смущенно произнес Каспар, «все это...» — он обвел рукой стол с тестом, духовку и свинью, напомнила мне, как Бергет когда-то тоже пекла печенье, фартуки, руки в муке. «Я похожа на нее?» «Те же темные волосы и темные глаза, рот...» «Еще когда я увидел вас в первый раз, вы стояли с мужем в дверях, ваш рот очень напомнил мне Бергет, а когда вы сжимаете губы...» «Ну, ладно, неважно», — с чуть заметной обидой в голосе перебила она его. «Если ты снова решил мне выкать, это твое дело. Я буду обращаться к тебе на «ты». Чего тебе надо?» «Я привез подарок для Зигрун и для вас с Бьерном. Она дома?» «Они уехали за какой-то запчастью. Ты можешь оставить свой подарок, я ей передам». Она отвернулась, сняла с полки металлическую коробку, поставила ее на стол, Достала из нее форму и принялась вырезать из теста звезды. «Неужели она и в самом деле ожидает от меня, чтобы я достал из сумки подарки, положил их на стул и ушел», — подумал он. Он поставил сумку на пол, подошел к столу, взял из коробки первую попавшуюся форму и вырезал из теста фигуру. Оказалось, что это свастика, не прямая, а круглая, похожая на вписанный в круг крест. свеня ничего не сказала». Когда Каспар отложил свастику в сторону и достал из коробки петуха, она тихо рассмеялась. Через пару минут она поменяла форму, и он сделал то же. Потом все повторилось еще раз. Наконец она достала два противня, смазала их маслом, и они дружно выложили на него вырезанные фигурки из теста, звезды, солнце, сердечки, петухов, зайцев, елочки и свастику. Потом она засунула противни в духовку, ловко слепила из остатков теста небольшой шар и снова раскатала тесто. «У тебя хорошо получается. Надо просто не бояться. Ни ингредиентов, ни теста, ни формочек». «А зачем тебе понадобилась свастика?» «Ты имеешь в виду форму для выпечки?» «Она была в наборе с другими». «Свеня поняла, что он имел в виду другое». «Ты думаешь, мне стыдно за свастику?» Она выпрямилась и посмотрела на него сверху вниз». Свою первую свастику я нарисовала в 88-м году на стене Дома культуры и горжусь этим. Мы были единственными, кто отказался играть в эту игру, в социализм, который выступает за мир и никого не эксплуатирует и любит людей, в то, что все мы в нем едины, партия и свободомыслящие граждане и христиане и церкви, все, кто исполнен доброй воли как я ненавидела эту лживую болтовню про общее гуманистическое наследие. Эту дешевую приманку, чтобы мы во всем этом участвовали. Нет уж, это без меня. Из-за этого ты и попала в торгау В Таргау меня сдал мой отец. Он не понимал, что со мной происходит. Да я и сама этого тогда еще не понимала. Он просто видел, что я иду совсем не туда, куда бы ему хотелось меня направить. Но после объединения тебе ведь не надо было больше воевать с ними. Почему же ты... Почему я осталась со скинами, чтобы крушить, ломать то, что сломало меня? Панки под конец тоже скурвились и стали подпевалами этих скотов. Потом изо всех щелей полезли вьетнамцы, беженцев голожопых развелось, как собак нерезанных. Потом вы нас завалили арабами. Тут либо они, либо мы. Если хочешь от кого-то избавиться... «Лучший способ — нагнать на него страх, убить тараканов и время от времени что-нибудь поджигать». Глаза ее сузились, губы были плотно сжаты. Казалось, она вот-вот как фурия бросится со своей скалкой на какого-то невидимого врага. Каспар вспомнил карикатуры на женщин, встречающих своих неверных мужей на пороге с этой кухонной палицей, и невольно рассмеялся. «Что тут смешного?» Каспар показал на скалку в ее руке, Свеня, поняв, что он имеет в виду, тоже рассмеялась. Взмахнула скалкой, положила ее на стол и села за стол напротив него. Вот такая вот история. А почему вы... почему то оставила эту борьбу? Печенье скоро будет готово. Как насчет чашки горячего шоколада со свежим печеньем? У меня всего два противня, так что со второй порцией придется подождать, пока не испечется первая. Она встала и принялась хозяйничать. Каспар молчал. Он хотел дождаться ответа на свой вопрос. К тому же, этот восхитительный аромат, постепенно заполнявший кухню, запах духовки, запах детства, домашнего уюта, был для него не просто ностальгическим. Это был еще и запах печали, запах боли о том единственном мгновении их сбергет глубинного родства, полного слияния, которое больше никогда не повторилось. Но почему?» Ведь он сам мог начать печь рождественское печенье и соблазнить ее этим ароматом, вызвать у нее желание принять участие в его кондитерских опытах. Почему он не сделал этого? Слезы опять хлынули у него из глаз, но тут свинья поставила на стол чашки с дымящимся шоколадом и тарелку с печеньем. На самом верху лежала свастика. «Прошу», — сказала она, придвинув к нему тарелку. Каспар... Заколебался. Съесть свастику, чтобы она продолжила свой рассказ. Может, его отказ оскорбит ее? Он взял свастику и положил ее рядом с чашкой. Свеня улыбнулась. Интересно, понимала ли она, что в нем происходит? В один прекрасный день со скинами все кончилось. Это можно было предвидеть. Все давно уже шло к тому. Когда у тебя работа, и ты женат или замужем, и у тебя есть дети, мир выглядит уже по-другому. Когда появился бьорн многие уже соскочили или собирались соскочить, а от тех, кто еще оставался, толку было мало. бьорн попытался их расшевелить, но у него ничего не вышло. Вышла только со мной. Она посмотрела на Каспора. Я сидела на игле. Была страшнее атомной войны. Худая, как спичка, гремела костями. Не знаю, что он во мне нашел, но что-то нашел, я была нужна ему». «Для себя, для семьи, для хозяйства, для жизни на земле, с нашими, для порядка и единства», — она кивнула. «Я бы хотела иметь много детей, но если у нас будет настоящая усадьба, мы найдем Зигрун хорошего мужа, и у них тоже будет усадьба, и пусть она нарожает детей». Каспар сомневался, что Зигрун позволит кому бы то ни было распоряжаться своей судьбой, но ничего не сказал». Свеня знала Зигрун и, скорее всего, тоже сомневалась в реалистичности упомянутого сценария. Не стал он спрашивать и о том, почему Свеня выбрала этот порядок и что это единство ее устраивает. По-видимому, они были логичным продолжением физической и пиротехнической борьбы с тараканами. Он был рад, что она хоть немного открылась и боялся разрушить этот мостик дальнейшими расспросами. «Лучше он дождется следующего удобного случая поговорить с ней». Они навырезали и сунули в духовку вторую порцию. Каспар вручил ей подарки, маленькие CD-плееры, несколько дисков с фортепианной музыкой для Зигрун и японский кухонный нож для Свенни и Бьерна. Свеня показала ему электрическое пианино в комнате Зигрун и сказала, что та играет каждый день. Потом они, прощаясь, стояли в прихожей. Уже стемнело. Свинья щелкнула выключателем, и они отчетливо увидели друг друга в резком голом свете. Оба были немного смущены. Они открылись друг другу чуть больше, чем хотели. Я не всегда так плаксив, как сегодня, улыбнулся Каспар. «Немецкий мужчина?» «Ну ладно, счастливого пути немецкий мужчина». Она опять поцеловала его, как в прошлый раз после праздника. Уже идя к машине, каспер вспомнил, что так и не заговорил с ней ни о Пауле, ни о Рауле. Он остановился, оглянулся на закрытую дверь и темные окна и покачал головой. Он ей напишет «Если она не ответит, значит, тема Паулы и Рауля закроется автоматически».